Глава шестнадцатая. Дамир. Идея организовать свидание именно сегодня пришла неожиданно, да еще и после разговора с бывшей женой. На душе было так отвратительно, что захотелось скрасить вечер и сменить грустные мысли на что-то более позитивное. Первым делом я замедлил шаг и проанализировал, на кого смогу положиться. Кто возьмет на себя заботу о Милане? Если фирма сейчас целиком и полностью находится на попечении брата, то дочка остается без должного внимания и заботы. А ведь я обещал сегодня зайти. А значит, мало того, что слово нужно сдержать, так еще и подходящую няньку найти. «Гена», — набрал водителя, — «ты сегодня вечером сильно занят? Дело есть». «Ну а что? Захар, конечно, тоже ничего так, но с детьми общаться совсем не умеет. А вот Геннадий берет обаянием. Уж вечер-то он может потерпеть?» «Как оказалось, может. Правда, пришлось о своих планах рассказать. Ну да ладно. Он так и так бы узнал. Поэтому смысла скрывать не было». Медленно бредя вдоль дороги, я заказал столик в самом лучшем заведении города, надеясь, что Аля оценит. Нет, правда, я сам не знал, как удивить девушку, ведь привык ходить по званым ужинам, где просто без конца решал вопросы фирмы, даже толком не отвлекаясь на еду. Сегодня же планирую посидеть в приятной компании и просто отдохнуть. До клиники шел сегодня как-то слишком долго, сказала Си, накопившаяся усталость и сложный разговор с Мартой. из которого я в очередной раз убедился в том, что на дочку женщине наплевать. Но еще я спиной чувствовал пристальный взгляд, который буквально прожигал дыру во мне. Это поспособствовало моему бездумному хождению по улице в надежде вычислить того, кто за мной наблюдает. Но все время появлялись обстоятельства, мешающие мне незаметно оглянуться и подсмотреть. До реабилитационного центра добрался в чьей-то компании, а вот дальше также неожиданно остался на с собой и своими мыслями. «Кажется, пора поговорить с Геной о том, что нас спасут. Теперь всем нужно быть собранными и внимательными, а вот Таля ничего знать не должна. И так слишком напряженно ходит. Вот только недавно стала спускать ситуацию и не думать о страшных для себя вещах». В палате Милана вовсю играла с Геной в дочке-матери. Мужчина стоически изображал из себя младенца-перероска, огукал и пускал слюни, чем сильно умилял моего ребёнка. Настойло мне усесться у окна, как доченька, заговорческим шепотом рассказала о том, что здесь произошло. Ребенок даже на себе показал, где и в каких местах ее сумасшедшая мама наставила следов на Альбине. «И Аля даже не плакала», — округлила глаза. «Но ей было больно». Я же лишь прикрыл глаза и медленно выдохнул. Да, час от часу не легче. Со всех сторон нас окружили так, что не пройти и не проехать. Значит, будем давить, иначе в нашем деле никак. И если я точно знал, что Марта после сегодняшнего разговора побоится пойти против меня, то есть люди, которые благодаря нам совсем скоро, если не уже, потеряют звания и должности. Брат пока что не звонил, да и сам его отвлекать не хотел. Но завтра будет новый день, не менее сложный. И что мне принесет загадка? Аля уже ждала меня, когда зашел в квартиру, и выглядела девушка очень взволнованной. Вон, как пальчиками в сумочку вцепилась, словно вырвать сейчас. Пришлось расслабиться и на собственном примере показать, что ничего страшного не происходит. Ну, свидание, сколько у нее их было? Уж точно сейчас не первое. Вот с такими мыслями и добрался до машины, где захотелось лично узнать, как прошел день у сделки. На самом деле мне было важно понять, насколько доверяет мне девушка. Но в разговоре так ничего существенного и не узнал. Даже про Марту она ничего не сказала, опустив эту неприятную цену, Лишь рукава платья ниже натянула, чтобы даже пальчики прикрывались и промолчала. «Ладно, раз так, то буду рассказывать о себе». Надеюсь, хоть так она мне доверится. Весь и сам ничего скрывать не собираюсь. Поэтому без стеснения поделился своими проблемами, которые так неожиданно свалились на голову. Рассказал о брате и его идее. Краем глаза наблюдал, как Альбина подалась вперед, как раскрыла ротик и слушала очень внимательно, боясь пропустить хоть слово. А в глазах... Ох, кто бы знал, сколько там было сожаления, немой поддержки и веры в меня. Оказывается, такие светлые люди, умеющие переживать, еще существуют на этой грешной земле. Не знаю, поняла ли мой намёк Каля, но когда приехали к ресторану, девушка вновь нахохлилась, как воробей, губы поджала и даже чуть заметно сутулилась. Она как-то мгновенно от меня закрылась, лишь изредка бросая косые взгляды по сторонам. И, похоже, я тугодум раз сразу не понял, в чем дело. «Для меня ресторан — это привычное дело». Но Альбина же, похоже, никогда в них не была. И сейчас, находясь под прицелом множества глаз, чувствовала себя не очень комфортно. Да, на ней не было вечернего платья, как на большинстве присутствующих дам. Но могу сказать точно, ее красоте явно завидовали. «Мы здесь потому, что хочу угостить тебя очень вкусными блюдами. Потому что мне приятна твоя компания. Не обращай ни на кого внимания. Представь, что тут никого кроме нас нет». Аля неуверенно улыбнулась, а я, нарушая правила, которые тут кто-то установил, просто пересел ближе к девушке, закрывая ее ото всех, отвлекая и переключая внимание на себя. Да, старый ты баван. Это же нужно было так ошибиться, а? Но ну, не такая альбина, как те другие, совершенно не такая. И нужно было сразу подумать о том, что сплетни, а они будут, уже к вечеру разбегутся по всему городу. «Благо столик наш находится в отдалении, но не за ширмой. Этого будет достаточно, чтобы наплести то, чего нет на самом деле». Перед нами официант довольно быстро положил тонкие папки с меню, и моя спутница после нескольких минут тщательного чтения непонятных слов просто отодвинула от себя папку и попросила. «Сделай заказ из-за меня, пожалуйста. Кажется, со спутницей ты сегодня ошибся». «Такая виноватая мордочка». такие огорченные глазки нет покачал головой со спутницей я ошибиться никак не мог а вот с заведением вполне предлагаю уехать в другое более тихое место аля закивала головой если так можно то было бы неплохо что ж желание дамы закон да и вряд ли вечер удался если рядом со мной бы сидел напряженный комок нервов так избежит раньше времени Новое место я выбрал уже опираясь на предпочтение Альбины и почему-то остановил его на небольшом заведении на берегу реки, которая разрезала наш городок на две равные части. Столик нам нашли быстро. На наше счастье он располагался на втором этаже, стоял ближе всего к панорамному окну. Здесь вообще было довольно просторно, и гости сидели друг от друга на приличном расстоянии, не мешая соседям вести тихие беседы. Аля сразу же выдохнула, как только помог ей занять своё место, даже сама сделала заказ, радуясь вполне нормальным названием блюд и тому, что под каждым из них был написан состав. Я же на свой страх и риск осмелился заказать ей фужер вина, чтобы Альбина окончательно отпустила ситуацию и просто наслаждалась этим шикарным и уютным вечером. И да, сделал правильно. Девушке было достаточно двух глотков, чтобы глазки чуть заметно заблестели. чтобы на щеках появился румянец, а легкая улыбка заняла место на некогда настороженном лице. Вот совсем другое дело. А теперь расскажи мне еще раз, как прошел твой день. Я даже сложил руки на столе, принимая самую свободную и открытую позу. Альбина, покомкав в руках салфетку, подняла на меня свои огромные глаза. «Ты же и так все знаешь», — сконфузилась. «Знаю, но хочу узнать от тебя». Это знаешь как доверие. Я поделился с тобой своими переживаниями, ты со мной. И нам сразу станет легче, стоит избавиться от лишнего груза мыслей. Видел, какое сомнение и недоумение проскользнуло на лице моей спутницы. Видел, как тяжело дается разговор сам с собой, но не торопил и не давил. Аля должна сама раскрыться и довериться. Хорошо. Она даже побольше воздуха набрала перед тем, как начать говорить. «Только я не жалуюсь, ладно? Просто рассказываю». «Умница какая! все то она прекрасно понимает, обо всем думает наперед. «Конечно», — улыбнулся, готовя слушать. «Сегодня был сложный день во всех отношениях», — стала рассказывать девушка. «Несколько новых пациентов, потом свою работу выполняла по графику, занималась с Миланой, да и просто проводила день, который обычно был похож на все остальные». Но вот в тихий час в палату зашла мама Милы. Ох, они удивительно похожи. Тот же нос, те же глаза, только цвет волос разный. Ой, спохватилась девушка, когда на моем лице что-то заметила. Извини, до сих пор тяжело переношу предательство. Альбина кивнула, думая о том, стоит ли рассказывать дальше. Но я лишь кивнул, показывая, что готов слушать. Я ее попросила выйти, ведь в тихий час Мила спит. тем более после всех процедур и упражнений сильно выматывается, да и больно все это. Но меня, мягко говоря, проигнорировали, а потом довольно громко попытались выгнать. Пришлось выталкивать незваную гостю за порог, да только она не хотела покидать палату и всеми силами сопротивлялась. Хорошо, Евгения, шла мимо, сама бы не справилась. Я потянул руку вперед и приподнял край рукава, чтобы увидеть то, про что говорила Милана. Синяки отменные и царапины тоже. Вмиг захотелось порвать бывшую на куски, чтобы знала, на чью территорию лезет. Но тонкая ладошка накрыла мою руку. Все хорошо», — улыбнулась Аля, вмиг вызывая у меня ответную улыбку. «Марта вас больше не побеспокоит, обещаю». «Верю. И ведь действительно верила». Этот вечер я занес в список самых лучших воспоминаний, потому что даже когда мы вернулись домой и разошлись по комнатам, я еще долго лежал, закинув руки за голову и анализировал сегодняшнее свидание. В компании приятного человека, да за разговорами, оно пролетело неожиданно быстро. Аля напомнила, что ей завтра на работу, а я ужаснулся тому, что так быстро вечер перешел в ночь. Взяв с девушки обещание, что таких совместных выходов у нас будет много, Дал ей свое слово, что обязательно буду куда-то выбираться вместе с Миланой. Вот как только ей станет чуточку лучше, так сразу. Нанимал ведь простую сиделку, а вон как вышло. Да отлично, если честно, вышло. Только бы никуда в кривь тропка моя не ушла бы. Тяжело вздохнул, прислушался к тишине квартиры и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. Не хватило нескольких минут. чтобы сон унёс меня в страну грёз, где моя жизнь была совершенно другой.